«Кремль. Кабинет генерального секретаря». Брежнев лежал на диване в комнате отдыха. Он был заторможен и, как выражаются врачи, неадекватен. Бормотал, как будто во сне, и порывался встать. Вокруг него суетились врачи и медсестры. А в самом кабинете председатель Президиума Верховного Совета Подгорной рассказывал академику Чазову, что случилось. Обсуждали секретное постановление ЦК и Совета Министров о повышении цен на сахар, хлеб и хлебобулочные изделия. Брежнев держал речь, и вдруг с ним что-то произошло. Глава правительства Косыгин добавил, он утратил нить беседы, язык начал заплетаться, рука, которую он подпирал голову, стала падать, мы его еле успели подхватить. Чазов прошел в комнату отдыха, где Леониду Ильичу делали укол. «Отвел в сторону одного из коллег. Вы его видите первый раз. Но вы в городе самый опытный невролог. Ваш диагноз?» «Я бы сказал, что это извращенная реакция усталого человека со слабой нервной системой на снотворные средства. Он принимает снотворное?» Чазов подозвал лечащего врача. Тот подтвердил. «Конечно, особенно когда возникают проблемы. Он не может заснуть, начинает злиться». Принимает снотворное, успокаивается и засыпает. Просыпается как ни в чем не бывало. Наверное, сегодня ночью он принял большую дозу снотворного, чем обычно. Невролог поинтересовался, а что именно он принимает? Лечащий врач уточнил все, что у нас есть: седуксен, Эунактин, ативан. Он приучился глотать эти таблетки и днем, когда хочет вздремнуть, в тайне от врача. Невролог неодобрительно покачал головой. Сильно действующие препараты вызывают депрессию и вялость. Лечащий врач согласился. Поначалу нам легко удавалось возвращать ему работоспособность, но с годами развивается атеросклероз сосудов головного мозга. Без привычных препаратов он не может, покачал головой Чазов. Дело не только в том, что он боится бессонницы и хочет высыпаться. Ему нужно как-то снимать напряжение, которое он не выдерживает. Подгорный подошел и озабоченно сказал врачам, надо бы его в больницу, не случилось бы чего-нибудь страшного. До спецбольницы на улице Грановского кавалькада машин со спецсигналами домчалась за несколько минут. Офицеры 9-го управления КГБ заняли посты на всех этажах. Палата для генерального секретаря была уже готова, Когда врачи разошлись, оставив пациента номер один отдыхать, Брежнев, лежа в постели, нажал кнопку вызова. Вошел дежурный охранник. Леонид Ильич, уже засыпая, распорядился. «Если кто-то придет меня будить, приказываю применить табельное оружие».